Глава вторая. Вместе с группой курсантов я отбыл на фронт в декабре 42-го года. Как и большинство молодых преподавателей, я несколько раз подавал рапорта о направлении в действующую армию. Обстановка на фронте и в 42-м году оставалась тяжелой. врезался в память приказ Верховного Главнокомандующего номер 02-27 от 28 июля 1942 года, ни шагу назад. Приказы, издаваемые ранее, тоже были жесткими. Этот приказ вызвал большой резонанс не только своей жесткостью, но и откровенной оценкой обстановки. Если раньше просто напоминали о воинском долге, недопустимости отступления, то сейчас, если проще выразиться, было сказано так «Все, ребята, мы дошли до точки, остается только драться насмерть и забыть об отступлении». Приводились фразы, которые раньше никогда не произносили, о покрытых позором знаменах и о том, что население теряет веру в Красную Армию, о позорном поведении на фронтах. «Отступать дальше – значит загубить себя и загубить Родину». Открыто говорилось, что в частях не хватает порядка и дисциплины. Как молотком вбивались фразы «Паникеры и трусы должны истребляться на месте! Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш призыв!» Все мы с напряжением следили за битвой, развернувшейся под Сталинградом. 19 ноября 1942 года началось наступление наших войск. В сводках и газетах замелькали города и населенные пункты, освобожденные Красной Армией. Запомнилась одна из сводок, где говорилось о взятии в плен 7 тысяч румынских солдат и офицеров. 24 ноября немецкая 6-я армия была окружена под Сталинградом. Из событий тех дней запомнился захват и уничтожение на станции Тацинская 350 немецких самолетов, ведь это 10 воздушных полков. Уже в эшелоне мы узнали также о разгроме вражеской группировки под командованием Манштейна, которая пыталась деблокировать окруженную армию Паулюса. В общем, ехали с праздничным победным настроением. Я попал в сороковую армию Воронежского фронта. Стрелковый полк, куда я был назначен командиром взвода, находился недалеко от города Красный Лиман. Полк находился на переформировке после понесенных тяжелых потерь в ходе осенних и зимних боев. Сначала во взводе было человек 17, потом начало приходить пополнение, и численность достигла 40 человек. Основная масса красноармейцев была из сел и хуторов, имели образование 4-5 классов, с оружием незнакомые. Учеба проходила в форсированном режиме, ведь мы не знали, сколько времени отпущено на формировку. Командир роты Гладков Иван Алексеевич был из кадровых военных. Начал службу в начале 30-х годов, затем окончил курсы, а роту получил под командование перед самой войной. Ему я обязан многим. Он не уставал напоминать, что боец должен быть накормлен, бодр и полностью экипирован, вплоть до иголки с ниткой, не говоря о крепкой обуви и умении правильно носить обмотки. К слову сказать, большинство красноармейцев, в том числе сержантов, носили ботинки с обмотками. Я больше уделял внимание боевой подготовке, и лишь со временем понял правильность слов капитана. Из командиров взводов я быстро подружился с Чепелевым Антоном, моим ровесником. Был он спокойный, немного флегматичный, успел повоевать, имел ранения. Мы с ним проводили вместе немногие свободные часы. От него я впервые услышал откровенные и вполне разумные оценки событий, происходящих на фронте. Доверяя мне, он однажды резко заметил, после одной из политинформаций, об окружении немцев под Сталинградом. Нельзя так упиваться частными успехами. Сталинград, конечно, важно, но ведь пол России, вся Украина и Белоруссия под немцем. Глянь на карту, фашисты тысячу километров нашей территории захватили. Ее отбивать придется. Об этом надо думать, а не трещать, как сороки об одном и том же. Антон был из Куйбышева, хорошо учился, окончил 10 классов и работал на оборонном заводе. Выдержал всего год. Рассказывал, как приходилось стоять за станком до 12 ночи. Не хватало сил добраться до дома, спали здесь же, в цеху, возле котельной на груди тряпья. Учился в минометно-пулеметном училище, но в минометчике по каким-то причинам не попал, чему я удивлялся. «Такой грамотный, умный парень. Ему бы минометами командовать, а не взвод в атаку водить». Неофициально он считался заместителем командира роты, хотя имел звание младший лейтенант. Командир третьего взвода Иванцов был постарше нас и ходил какой-то весь в себе, то ли смурной, то ли обозленный. В военном отношении он имел достаточно опыта, находился год на фронте, был дважды ранен. Я его раздражал тем, что, окончив училище, полтора года околачивался в тылу. Антона Чепелева он поддевал насчет грамотности. «Много я таких громотеев под Вязьмой видел. Вечером философию разводят, а утром в снегу лежит, только ноги торчат». «Ну и чему ты радуешься?» – осадил я его. «Что твой товарищ погиб?» «А ты меня не учи, товарищ выискался! Сходи разок-другой в атаку, тогда и поговорим!» Мы с Антоном на него злились, но не могли не признать, что в его третьем взводе дисциплина крепкая, бойцы Иванцова слушаются. Тем не менее, заместителем Гладкова считался Антон Чепелев. Капитан недолюбливал задиристого по характеру Иванцова, на все имеющего свое особое мнение. «Дай такому волю, дров наломает». Кроме того, Гладков придавал большое значение сплоченности взводов. Однажды он отчитал Иванцова, когда тот в очередной раз стал разглагольствовать, что немцы из таких, как Чапилев и я, быстро ученость собьют и научат по норам прятаться. «Прикрой поддувало, герой!» — по-простому ответил капитан. «За дурную болтовню знаешь, что бывает?» «Меньше взвода не дадут», – начал было Духарица Иванцов, но Гладков не дал закончить ему поговорку, что «дальше фронта не пошлют». Сплюнул и послал на три буквы. Помощником командира взвода был у меня старший сержант Пинчук Никита из Макеевки. Маленький, плотный украинец, отслужил три года. Весной готовился к демобилизации, а тут война. Переживал за семью, оставшуюся в оккупации. Так получилось, что Никита стал третьим в нашей небольшой компании. Помню, как мы с ним знакомились. Ему стукнуло 22 года. Пригласил меня и Антона отметить события. Пинчук был живой, шустрый по характеру, раздобыл спирта, сало, сушеные рыбы, и мы неплохо посидели после отбоя. Во взводе его слушались, и он стал мне хорошим помощником. Умел найти общий язык с любым бойцом и поддерживал мой авторитет. Но я понимал, что подчиненные дадут мне настоящую оценку лишь после первого боя. Чего там говорить, если даже офицеры батальона за спиной отпускали в мой адрес не слишком лестные подковырки». Вроде того, что, наверное, парень себе на уме, если сумел отсидеться в тылу в самый трудный период войны. Не станешь же каждому объяснять, что моего мнения никто не спрашивал. Пока же я старательно передавал бойцам навыки стрельбы, обращения с оружием, учил вести штыковой и рукопашный бой. Однажды не рассчитав, перегнул палку, когда отрабатывали приёмы штыкового боя, Я предложил выйти против меня сразу двум красноармейцам. Это было мальчишество. Ребята оказались крепкие, мне пришлось отражать их удары всерьез. Верх я одержал, но повредил одному из них руку. Оказалось пустяк. В других взводах и ротах случались травмы посерьезнее. Но в данном случае кто-то стал косо на меня поглядывать. «Мастер!» «Решил повыделываться!» Переформировка закончилась быстро и неожиданно. Под Сталинградом шли упорные бои и засиживаться никому не давали. Вооружен взвод был неплохо, имелись три ручных пулемета, противотанковое ружье. Автоматов, правда, насчитывалось всего штук пять, в основном у сержантов. Выдали патроны, гранаты. Морозным ясным вечером двинулись в путь. Шли с короткими перекурами почти до рассвета. На дневку отвели коровник с выбитыми окнами. Народу набилось много, заснули сразу, не чувствуя ни холода, ни голода. За полдень старшина кое-как нас добудился и накормил пшенной кашей с мясом. Снова спали, а в ночь шагали по скрипучему утоптанному снегу. Хоть и не слишком уютно было в коровнике, где навоз слегка притрусили соломой, но на следующей дневке мы вспоминали его с тоской. Ничего, что утром навоз подтаял, и мы все вывозились в бурной жиже. Зато не мерзли. Второй день провели в лесу. Мороз был не такой сильный, градусов 10, но попробуй по поспи на сосновых ветках. Сбивались в кучки, прижимаясь друг к другу, и каждый час просыпались. Костры разжигать категорически запрещалось. Командир батальона, капитан Анищенко приказал ротным командирам лично проверять посты. Опасались прорыва немецких танков. У дороги стояла замаскированная батарея легких полковых пушек. Пулеметчики с Максимом оседлали бугорок. Сам пулемет был покрашен в белый цвет, зато шинели бойцов четко выделялись на фоне снега. Движение на дороге было не слишком оживленное из-за налетов немецкой авиации, но некоторые части продолжали двигаться в сторону фронта. Были и те, кто шли на восток. Мы с капитаном Гладковым и тремя бойцами задержали одну такую группу. К сожалению, зима 42-43 года была не только периодом наших побед, но и крепких ударов немецких войск. Я видел отступавших, возможно пробившихся из окружения бойцов. Привыкший к подтянутому виду курсантов, я со смешанным чувством удивления и брезгливости смотрел на одну из таких групп. Мятые, прожженные шинели, разнокалиберные валенки или ботинки с обмотками из всякого тряпья. Один из бойцов за неимением шапки натянул на уши две пилотки. Но винтовки имели все. У двоих-троих я заметил серые заскорузлые от крови повязки. Разговор сразу принял резкий характер. «Драпаете — Драпаете? — спросил капитан. — А вы на парад собрались? Отозвался на ходу один из красноармейцев. «А ну, стой!» – скомандовал Гладков. «Молодец, Иван Алексеевич! Он не хватался за оружие, не повышал голоса, но своей уверенностью внушал уважение. Бойцы приостановились. Кто старший?» Повисло молчание. Ручной пулеметчик из моего взвода, рослый парень, пошевелил стволом и презрительно сплюнул. Сержант в полушубке отдал честь и доложил. «Сержант такой-то, командир отделения, исполняю обязанности командира роты». «Полушубок-то небось со своего погибшего командира взял», проговорил Гладков, и в голосе его прозвучали такие нотки, что даже мне стало не по себе. Возьмет, да и шлепнет за отход и мародерство. Почуял это и сержант. Стал путанно объяснять, что полушубок нашел в разбитом обозе, при этом нервно дергал верхний крючок, пока тот не оторвался. Мы увидели перебинтованную шею. «Ранен?» «Так точно, товарищ капитан!» «Тогда для меня было удивительно, что рота состоит из двух десятков человек, а командует ей сержант. Вскоре я этому перестану удивляться». отошли на обочину, и сержант рассказал, что их полк вел бой, отступали, а вчера попали под бомбежку. «А где полк?» – допытывался Гладков. Сержант растерянно пожимал плечами. «Потерялись, очень сильно бомбили. Ротный погиб, два командира взвода, и это для меня было дико. По моим понятиям, мог потеряться боец, заблудиться взвод, но целый полк!» «Две тысячи человек, десятки автомашин и лошадей, артиллерийские батареи». Но свое удивление я оставил при себе и правильно сделал. «Вы тоже днем осторожнее, товарищ капитан», — посоветовал сержант. «Немцы по головам ходят. Чуть зевнешь, пара-тройка юнкерсов из всех стволов лупит «Учту», — очень серьезно ответил Гладков. «Но ты мне не ответил». «Отступать далеко собрались?» «Найдем штаб полка или дивизии, тогда командира определят». «Ну идите». А я впервые попал в тот день под бомбежку. Многие фронтовики говорят, что к этой штуке невозможно привыкнуть. Впрочем, к ощущению смерти вообще привыкнуть невозможно. Рев моторов и вой сирен Юнкерсов 87, идущих в крутое пике, показали мне, что такое война. «Ложись, воздух!» — кричал кто-то с запозданием. Это произошло после той встречи с отступающими, когда мы вернулись на место дневки в лес. Я брякнулся в снег между двумя тополями, рядом лежал сержант Пинчук. Полк находился метрах в трехстах от дороги, но мощные взрывы, которые там гремели, встряхивали землю с такой силой, что меня подбросило едва не на полметра. Я вцепился пальцами в траву под снегом, но следующий толчок, хоть и не такой сильный, снова встряхнул меня, а пучки травы вместе с корнями остались в стиснутых пальцах. С тополей сыпался снег, труха, мелкие ветки. Когда лежишь вниз лицом, невольно ощущаешь, ждешь каждую секунду, что бомба врежется точно между лопаток, и ты превратишься в ничто. Я перевернулся на бок, чтобы видеть свою смерть. Она пронеслась совсем низко над землей, в образе пикирующего бомбардировщика Ю-87. Я впервые видел вблизи, получивший недобрую славу Юнкерс-87. которого называли лаптежник или лапать. Как ни назови, но эта бронированная машина с большой бомбовой нагрузкой и четырьмя пулеметами наносила нашим войскам огромный урон. Я разглядел шасси, выпущенные словно когти с острыми шпорами, изогнутые широкие крылья и длинную застекленную кабину. И еще черно-белый крест на фюзеляже. Вот все, что я успел разглядеть. А через секунды ахнуло снова, и я распластался лицом вниз. Время в период бомбежки течет совсем по-другому. Спроси меня, сколько все длилось, сказать не смогу. Может, десять минут, а может, полчаса. Несмотря на то, что зимний лес – не лучшее укрытие от авиации, командир полка сумел организовать неплохую маскировку. Лошадей и артиллерию загнали под сосны, Людей рассредоточили по батальонам. Если бы две тысячи человек кучковались в одном месте, нас бы наверняка заметили. Сыграл свою роль и приказ не вставать и не шататься без дела. За этим строго следили. Потери в полку были сравнительно небольшие. В нашей роте два человека получили контузии. Спустя какое-то время послали к дороге. В суматохе разбежались по лесу несколько новичков, кроме того, мы ждали отставшие полевые кухни. На дороге и возле обочин лежало множество трупов. Не сказать, что сотни, но несколько десятков людей погибли. Беженцы уже продолжали свое движение на восток, а воинские подразделения, попавшие под удар, собирали раненых, готовились к маршу. В колонне было несколько грузовых полуторок. Одна из них попыталась круто свернуть в кусты и застряла в кювете. Взрывной волной снесло кузов, деревянную кабину. От машины остался лишь металлический остов и мотор. Как ни странно, но полуторка не загорелась. Еще две или три догорали по обочинам. Одну развалило на куски, словно шарахнули огромной кувалдой. Кузов и задние колеса исчезли, а передняя часть сплющилась. Я впервые столкнулся с войной, ее жертвами. Немцы сбрасывали бомбы разных калибров, по-моему, даже пятисотки. Огромная воронка глубиной метров пять наполнялась мутной, дымящейся на морозе водой. — Осторожнее, товарищ лейтенант! — предупредил меня командир отделения Яша Звонарев. — Не наступите! Но я уже наступил. Что-то липкое, подмерзшее, размазанное в земле и снегу. Это был кусок человеческой плоти. Неподалеку лежал красноармеец с лопнувшими шароварами в расстегнутой шинели. Ран я не заметил, но изо рта убитого натекла огромная лужа крови, смерзшаяся в ледяной комок. Вокруг были разбросаны еще тела, без ног, рук с разорванными животами. Я потянул Звонарева, и мы зашагали в сторону. С дерева, под которым стоял остов полуторки, снимали тело красноармейца, заброшенное туда взрывом и застрявшее в сплетении ветвей. Его всего переломало, из разорванной фуфайки и брюк торчали осколки костей. Зрелище было страшное. Мертвое тело бойца забросило вверх, словно всем напоказ. После этого говорить ни о чем не хотелось. Молча курили. Вскоре появились две наши полевые кухни и несколько повозок из отставшего обоза. Старшина стала объяснять, что задержались из-за немецких самолетов, а одну кухню разбомбили. Я показал ему направление, торопясь уйти подальше от исковерканных тел. Когда вернулись, сказал Гладкову. «Иван Алексеевич!» прицы бросали бомбы килограммов по 250, даже пятисотки. Для полуторок и пехоты хватило бы мелочевки. По нервам били или дорогу разрушали. Сейчас все через лес прутся. Такое столпотворение. Торопимся, вечно торопимся. А насчет нервов. У нас в роте трое молодых в штаны наложили. И постираться негде, не в брякнул я. Ничего, нашли запасное белье. Главное, никуда не убежали. Варива из двух полевых кухонь на весь полк, конечно, не хватило. На наш взвод выдали по двухкилограммовой буханке хлеба на каждые пять человек, немного сахара и несколько селедок. Горячим пообещали накормить позже. Ничего, ломти хлеба посыпали сахарным песком и заедали селедкой. Такая необычная еда после голодухи показалась мне очень вкусной. Не знаю почему, но начальству чудились кругом шпионы и ракетчики. Посты задерживали всех посторонних, кто приближался к расположению полка. Шпионы нам вреда не принесли, зато мы сами потеряли осторожность. Некоторые бойцы, не выдержав холода, пошли на открытый луг, где виднелись раздерганные копны сена. Кто потащил охапки в лес, кто пристроился здесь же, зарывшись в сено. Хождения заметили с воздуха. Прилетела пара незнакомых мне самолетов с тупоносыми оранжевыми капотами. Позже я узнал, это были устаревшие Хэншели-126. Они сбросили серию небольших бомб и прострочили из пулеметов развороченные копны и убегающих красноармейцев. Пошли на второй круг, но командир батальона Анищенко приказал открыть огонь из ручных пулеметов. Лупили азартно не только из дегтярей, но и из винтовок и даже наганов. Хеншели круто взмыли вверх и исчезли в небе. Погибли пять или шесть красноармейцев. Сколько-то были ранены. Командир полка подполковник Урусов собрал командиров батальонов, батарей. Отчитал их за шатанье бойцов по лесу. Насчет самовольной стрельбы промолчал. Азартного и веселого комбата Онищенко уважали. Досталось командирам взводов. Нам приказали строго следить за маскировкой и самим не ходить никуда без приказа. Всем, кроме караульных, спать. Но сон большинству как назло не шел. Позже, когда придется без передышки шагать долгими часами, мечтая хоть на пять минут передохнуть, будем часто вспоминать ту команду. Нам разрешили спать, пусть на морозе, но мы к нему вроде и претерпелись, сбиваясь в кучки. Все с нетерпением ожидали темноты, чтобы снова двинуться в путь. Многие — навстречу своей смерти. а через пару часов после этой бомбежки немцы налетели снова. Выражение некоторых людей, передающих атмосферу первого и второго военного года, немецкие самолеты буквально висели над головами, не совсем соответствует истине. Линия фронта слишком широка, чтобы заполнить ее авиацией. Но разведка лифтваффе была налажена, и самолеты наносили продуманные и болезненные удары. Участок лесной дороги, возле которого находился на дневке наш полк, видимо, намеренно был изрыт воронками. Заровнять горы земли и ямы не удосужились. Если пехота проходила лесом, то многочисленные повозки, особенно орудия с упряжками из четырех-шести лошадей, буквально продирались через подлесок, глубокий снег и узкие обочины. Образовалась пробка, и ей воспользовалась немецкая авиация. На этот раз самолетов было больше, и грохот взрывов стоял непрерывный. Нам оставалось только лежать и удерживать своих лошадей, которые рвались из упряжек. Да что там лошади, хотя бомбы сыпались в отдалении, вой сирен, оглушительные взрывы, облако дыма, заполнившие лес, заставляли многих бойцов вскакивать, куда-то бежать. Но общей паники мы не допустили. Офицеры, сержанты и бывалые бойцы сдерживали молодняк. Безжалостно сбивали с ног бегущих прямо в пекло взрывов красноармейцев. Из дымящейся, как вулкан завесы, вынырнула целая толпа из другого полка, угодившего под бомбежку. Выстрелами над головой и пинками заставляли ложиться и готовиться к бою. Я слышал крики. «Там людей на куски разрывает! Всех убьют!» Порядок все же навели. Ротный глотков отчаянно матерился. Кому взбрело в голову перебрасывать войска днем? Может, в этом и была какая-то необходимость, но людей во время второй бомбежки погибло много. За деревьями что-то горело, взрывались боеприпасы, кричали раненые. Часть санитаров подполковник Уруцев послал к месту бомбежки. Вернулись они, когда полк готовился к маршу. Торопливо хлебая оставленную им кашу, санитары рассказывали, что на дороге получилась сплошная мясорубка, людей погибло сотни. Словоохотливых возбужденных санитаров осадил кто-то из политработников. «Хватит болтать, доедайте и в строй!» Не дожидаясь темноты, полк двинулся через лес к дороге, где она была не так повреждена бомбами. На западе вспыхивали зарницы. Все были уверены, что завтра вступим в бой.